Глава третья «Что дрыхните беззаботно?» Прищурившись, посмотрел на меня полицай, перешагивая через порог. «Так время позднее», — отозвался я. «Спать давно пора». «Э, нет. Спать тебе сегодня не придется, Иван». «Это почему?» «Потому что под утро тебя забирать придут». Микола поставил в угол свой карабин системы «Маузер» и уселся, устало на лавку. Тетка, хорошо знавшая его, засуетилась. «Молочка тебе, родненький». «Да какое молоко!» — взбеленился он. «Собирайте вещи быстро и в лес, или вас всех убьют!» «Да как же в лес? А дом, а засуетилась тетка. «На том свете они вам совсем не надобны будут!» Микола был моим хорошим приятелем еще по школе. Правда, общался он на коротке и с националистами, входил в окружение химика. При немцах стал полицаем, но тяготился этим. Жаловался, что выхода ему другого не оставили. При этом потихоньку сбрасывал нам информацию, предупреждал об облавах и прочих кознях властей. В общем, работал на нас. «Собирайтесь», — велел он, — «я проведу. За околицей Евсей с телегой ждет». Тетка закудахтала, обреченно глядя на груду вещей, которую необходимо забрать с собой. «Как же я что-то брошу? Все ж непосильным трудом нажито». Ей вторила моя двоюродная сестра. «Да уж, тут обосс нужен, а у нас всего лишь маленькая телега». — Оставляйте все ненужное, — прикрикнул я с раздражением. — Жизнь дороже. Главное — теплые вещи и еда. Остальное все ерунда, особенно разные милые сердцу сувенирные безделушки, без которых себя не представляют люди. — Может, я с вами? — вдруг как-то обреченно спросил Микола. — Не сегодня-завтра меня тоже в расход подозревают. — С нами так с нами, но учти, проверять в отряде тебя будут не по-детски. Если что, на березе вздернут. «Да этой корове понятно», — усмехнулся он. «Нет у меня камня за пазухой, а германцев я ненавижу всей душой. Насмотрелся и на них, и на наших, теперь только за оружие и в лес остается». Как заправские мешочники с баулами и корабами, мы достаточно удачно пробрались по ночному селу к Евсею с обещанной телегой. С перипетиями и конспирацией, наконец, оказались в партизанском лагере в самых непроходимых болотах и лесах. Там, в землянках, оставшихся еще с Первой мировой, обустроилось вполне обжитое хозяйство. Помимо бойцов, собралось много женщин с детьми, бежавших от отправки в Германию. Чем-то все это напоминало цыганский табор. И сильно радовала вырубленная в лесу полоса для посадки самолетов. Она свидетельствовала о связи с Большой Землей, о том, что нас не забыли. «В этот момент я не жалел, что оставил свой дом в селе, ведь настоящий мой дом сейчас здесь» среди своих, где я мог быть самим собой, идейным комсомольцем, несгибаемым борцом с фашистскими оккупантами. Бывший уполномоченный НКВД, а теперь командир отряда Логачев, принял меня в тесные землянки с закопченным низким бревенчатым потолком. Там был дощатый стол с картой, в углу лежанка и пирамида с автоматами. Был он усталый, выслушав меня, согласился. Правильно ушел. «Готов за оружие и в бой, хоть сейчас», «Рановато тебе в бой. Ты в других делах поднаторил. Сможешь и дальше связным шастать?» «Опаснее стало. Теперь я на нелегальном положении». «И все же...» Прикинул я свои возможности и кивнул. «Смогу. Особенно если соусвайсами поможете». «Поможем. А еще в разведке в лесу примешь участие. Скучать не придется». Я погрустнел. Мне хотелось простоты и прямолинейности. «Вот проклятый враг. Вон магазин в ППШ». Я стреляю, в меня стреляют. В упрощении жизни есть своя прелесть, а мне судьба подкидывала все больше сложностей. Таиться, менять маски. — Не горюй, Ваня! — уловил мое настроение командир. — Еще настреляешься. А у нас есть сейчас дела поважнее. Район около Больших озер, хорошо знаешь? Приходилось бывать. — Ну, тогда... В общем, пошла у меня разведывательная работа.